Глава 12. Подневольные музейщики и ученые. В начале июля 1942 года Альберт Шпоркет, неотесанный начальник виленской группы ОШАР, дал бумажной бригаде неожиданное задание – подготовить выставку про евреев и большевиков, используя имеющиеся в здании ИВО материалы. Выставку он замыслил как инструмент политического просвещения немецких бойцов Дабы вызвать у них дополнительную неприязнь к двум главным врагам рейха. Кроме того, Шпоркит хотел похвастать работой ОШАР в вильне перед высшим немецким командованием, продемонстрировать, как важны его грабительские операции для немецкой науки. Имелось единственное препятствие: Шпоркит и его коллеги ровным счетом ничего не понимали в еврейских делах, а специалист по иудаике Герберт гудхард выставкой не заинтересовался. В итоге Шпоркет оставил подготовку выставки в руках своих еврейских невольников, исходя из одного соображения, чтобы они не подготовили, это обязательно обнажит злокозненно-дегенеративную природу еврейства и коммунизма. В итоге получилась странная смесь сочувствия, объективности и антисемитизма. Выставка, размещенная в выставочном зале ИВО, там, где Институт изучения Идиша когда-то проводил экспозицию, посвященную отцу современной литературы на Идише Перецу, делилась на два раздела. Еврейский по правой стороне и советский самым подходящим образом по левой. На одной стене висели портреты вилинского Гаона, Матитяху Страшуна и других раввинов, На другой фотографии Сталина членов Политбюро и Маршала Ворошилова. Две группы почтенных персон разглядывали друг друга через зал. Еврейский раздел состоял из предметов музея Анского, всю коллекцию в торопях перевезли в здание ИВО для сортировки. Были выставлены скульптуры и картины еврейских художников, редкие старинные книги, в том числе крошечный карманный «Сидур XVII века», рукописи. В одной витрине лежали титульные листы современных книг на иврите и идише с иллюстрациями. В центре находился свиток Торы, окруженный серебряными ритуальными предметами, и атласный хасидский лапсердак, капоты на идише, на собственными руками сделанном манекене. Вокруг лапсердака разразился скандал. Однажды ночью он исчез, судя по всему, его похитил трубочист. Трубочисты пользовались полной свободой перемещения с одной крыши на другую по всему городу и активно промышляли кражами и контрабандой. Некоторые помогали вносить в гетто оружие для ФПО. Заместитель шпоркета Вилли Шефер обвинил членов бумажной бригады в краже лапсердака, ценного выставочного экспоната, и пригрозил донести в гестапо, если на следующий день его не вернут. Уверение невольников, что они понятия не имеют, где находится украденные вещь, только разозлили Шефера еще сильнее. Члены бригады поняли, что после работы вечером в гетто, придется искать другую капоты однако во всем виленском гетто не нашлось ни единого хасидского лапсердака местные евреи никогда не были хасидами скорее антихасидами пришлось заменить оригинал подделкой взяли черный плащ шмерки и вывернули его наизнанку по счастью шефер подмены не заметил и утихомирился среди экспонатов советского раздела он был разукрашен красными ленточками находились издания произведений Ленина на разных языках, томики работ Сталина. В углу стояла витрина, называвшаяся Подстрекательство. Там были публикации на русском, идише и других языках, направленные против нацистской Германии. Завершалась экспозиция витрины с нацистской литературой, брошюрами, газетами и журналами, а также несколькими выпусками Штюрмер, содержавшими разоблачения евреев и большевиков. В центре зала между еврейским и советским разделами стоял книжный шкаф с табличкой «Караитика». Собранные в нем материалы рассказывали о секте, отколовшейся от иудаизма в IX веке. Там находились караимские книги, индивидуальные и групповые фотографии караимов, большой портрет духовного лидера караимов Вильны, Гахама Сираишипшала. Шапшала. Скорее всего, мысль включить караимскую секту в еврейско-большевистскую выставку пришла Зелегу колмановичу Он утверждал, что караимы имеют еврейское происхождение и как раз в это время исследовал их историю. Герман Круг остался доволен результатами работы своих коллег, подневольных кураторов выставки. Выставка организована так, что все еврейское выглядит доподлинно еврейским, нам нечего стыдиться. Все большевистское подано под правильным большевистским углом, без намека на антибольшевизм. А немцы считают, что рабочие евреи помогают им по мере сил. Волки сыты, овцы целы. Калманович высказывался даже более красноречиво. Выставка свидетельствует о культурной мощи еврейского народа. Она подобна библейскому Валааму, который замыслил проклятие, но против воли произнес благословение. Перед официальным открытием выставки Здание ИВО отмыли, и выглядело оно, по словам Крука, как филантропическая организация в еврейском городке в канун визита Американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт». В несколько залов сложили ящики, повесили таблички к отправке, чтобы создать впечатление, что идет активная транспортировка в Германию. Церемонию открытия выставки посетили гибицкомиссар Ганс Хингст, многие немецкие и литовские официальные лица. Через несколько дней в Вилнаер Цайтунг, местной газете германских властей, появилась восторженная рецензия на выставку. В статье громко восхвалялся ОШР «Военно-политическая борьба с еврейством и большевизмом отныне дополнена новым аспектом – борьбой на уровне научных исследований. Мы должны не только сражаться с противником, мы должны понимать его суть, намерения и цели». Сотрудники оперативного штаба – ударные части науки. Ими сделаны многочисленные открытия, крайне важные для понимания сути еврейства и большевизма. Причем некоторые из них имеют непосредственно практическое политическое значение. В статье отмечалось, что Вильна является исторической штаб-квартирой еврейства и еврейским вторым Иерусалимом. В Вильне сосредоточено воистину огромное количество важных и интересных документов, касательно мировых врагов номер один и номер два, евреев и большевиков. Корреспондент Вилнаер Цайтунг расхваливал выставку как важную просветительскую инициативу. Она показывает нам коварные жестокие лица великих евреев XIX века, пустопорожнее работа современных еврейских художников. На другой стороне – подборка фотографий из советского рая, которая красноречивее любых слов говорит об ущербности и отсталости советского человека. Читателям статьи сообщалось, что выставку по предварительной договоренности может посетить каждый индивидуально или в составе группы. В конце говорилось, каждый зритель получит общее представление о важности и масштабах работы, которую не афишируя проводят сотрудники оперативного штаба. За период работы еврейско-большевистской выставки на Вивульского 18 ее посетили несколько специальных делегаций плана отправить ее в турне по городам германского рейха так и не осуществились колманович отмечал что посетители немцы старались не встречаться глазами с невольниками евреями находившимися в здании и в дневнике своем рассуждал о том что взгляд глаза в глаза мог заставить их ощутить общую принадлежность к человеческому роду и вызвать чувство сострадания с точки зрения посетителей подобные чувства были недопустимы. Осмотреть выставку прибыла высокопоставленная комиссия из Берлина, в составе которой был представитель канцелярии Генриха Гиммлера. Высокие посетители остались недовольны, выставка показалась им идеологически невыдержанной, один из членов комиссии даже назвал ее «коммунистической пропагандой». После этого визита Шпоркет потребовал включения более откровенно антисемитских и антибольшевистских материалов. В новом варианте экспозиции появились фальсифицированные фотографии, на которых большевики-евреи якобы мучили литовских крестьян. На деле там были изображены евреи, которых мучили немцы их пособники-литовцы. Доктор Герберт Готхарт, специалист по иудаике из ОШР, Лилейл проекты более масштабные, чем просто выставка. Она, по его разумению, была лишь трюком на публику. «Свинюшка», как прозвал его Шмерки, составлял далеко идущие планы по превращению Виленского отделения ОШАР в центр Юденфоршунга антисемитских исследований еврейства. Он решил, что невольников можно превратить в авторов трудов на еврейские темы, которые сам он потом будет переписывать в антисемитском ключе, и представлять в аналитический отдел ОШАР в Берлине. Для начала Готхард дал несколько несложных научных заданий Зелегу Калмановичу, ученому из ИВО с докторской степенью Петроградского университета. Оценив качество его работы, Готхард поставил Калмановича во главе целой группы невольников-исследователей, при которой была сформирована группа переводчиков, переводивших двоенные исследования на немецкий. Исследователи доктор Маше Геллер, Равин Авраам Нисан и и другие, работали в библиотеке Гетто, где имелась вся необходимая справочная литература. А переводчики, доктор Яков Гордон, Акива Гершатер и другие, трудились в здании ИВО. Калманович плавал между двумя этими точками. Калмановича глубоко возмутила новая работа в качестве подневольного ученого. Его обескураживало, что результаты его труда будут использованы для распространения антисемитской мрази. Однако чувства свои он держал при себе, доверяя их одному лишь дневнику. Они хотят разгадать наши секреты, выявить наши тайные дела. Идиоты ими руководят невежество и непонимание. Однако я должен хранить молчание, пока не минует опасность. Видимо, в определенном смысле Колманович радовался, что по ходу долгого рабочего дня можно заниматься умственной деятельностью. Скорее всего, ему хотелось доказать самому себе, что он остается тем же ученым, которым был до войны, даже после девяти месяцев заточения в гетто и в возрасте 61 года. Первым крупным заданием стало составление библиографии и перевод трудов, посвященных караимам секте, отколовшейся от иудаизма в IX веке. С начала XIX века караимы, проживавшие в Восточной Европе и в Крыму, утверждали, что имеют тюркское происхождение, говорят на тюркском языке и практикуют собственную религию, лишь отдаленным образом связанную с иудаизмом. Русские цари приняли эту аргументацию, и законодательные ограничения, применявшиеся к евреям, не распространялись на караимов, Нацистская Германия действовала в рамках той же традиции. Караимов не считали представителями той же расы, что и евреев. Однако религию их немецкие ученые описывали как еврейскую или как иудаизм без Талмуда. В результате группа выглядела очень странно. По расовой принадлежности тюрки, по религии – евреи. Когда началась война, на местах с караимами обходились по-разному. Не до всех дошла информация, что члены этой крошечной секты не являются евреями, и фронтовые командиры принимали самые разные решения. В своем стремительном движении по Украине германская милитаристская машина не делала различий между евреями и караимами, 200 караимов погибли в Бабьем Яре под Киевом во время жуткой расправы, унесшей 29-30 сентября 1941 года 33 тысячи жизней. Во Франции же караимов регистрировали как евреев, при этом не депортировали в лагеря смерти, на то имелся четкий приказ из Берлина. В Крыму, где проживала самая многочисленная караимская община, к ним относились благожелательно, даже предоставляли определенные привилегии. Немцы видели в них тюркский народ, родственников татар, их не только защищали, но и выстраивали с ними близкие отношения. В Вильне и находившемся неподалеку Тракая проживало около 200 караимов. Доктор Герхард Вундер, руководитель аналитического отдела ОШАР в Берлине, отдал своим подчиненным в Вильне распоряжение заняться их изучением. Важность этой темы он объяснял так. В последнее время имели место прискорбные случаи, когда караимов ошибочно принимали за евреев. Я считаю, что наша задача – просвещение касательно этой особой этнической группы. Наша работа позволит предотвратить в будущем ошибки, подобные тем, которые совершались в прошлом. Ошибки обернулись гибелью для сотен караимов с Украины. Помимо составления библиографии и надзора за процессом перевода трудов о караимах с иврита и идиша, Колманович написал обзор научных работ, в котором отметил, что существует консенсус, касательно того, что караимы происходят от евреев и практикуют особую форму иудаизма. Это было строго противоположно тому, что хотел слышать Вундер, глава аналитического отдела в Берлине. Чтобы составить противовес мнению Калмановича, Готхарт попросил караимского хахама Вильны Сераю Шапшала написать работу о расовом происхождении, религии и культуре его народа. Калмановичу он приказал перевести этот труд с русского на немецкий. Работали они в паре, Калманович переводил по мере того, как Шапшал писал. В приватной беседе со своим дневником еврейский ученый посмеивался над автором Караимом и его магнум опус «Какой узкий кругозор! Самое гениальное – обозначить свое тюркско-татарское происхождение». Но о том, как обходиться с лошадями и с оружием, он знает больше, чем об основах собственной религии. По ходу работы произошло личное знакомство. Шапшал несколько раз приходил в здание ИВО, чтобы ознакомиться с материалами по караимам, а Калманович посещал Шапшала на дому. Туда его отводил немецкий конвоир с целью обсудить некоторые подробности. Совершенно очевидно, что двое ученых обладали разными статусами. Шапшала немцы называли профессором. Ему был выплачен гонорар в тысячу рейхсмарок и дано обещание, что работа его будет использоваться в немецких правительственных кругах. Калманович, его ученый-переводчик, ни разу не назван в документах ОШАР по имени. Он был просто Юден еврейская рабочая сила. Платили ему стандартный невольничий оклад 30 рейхсмарок в месяц. В лучшем случае он мог за хорошую работу получить от своих хозяев из ОШАР буханку хлеба. Кульминацией караимского проекта стали инсценированные дебаты между Шапшалом и Калмановичем о происхождении караимов. Они прошли в присутствии представителей ОШАР и других официальных лиц. Калманович изменил точку зрения и признал, что в расовом смысле караимы никак не связаны с евреями. Сделал он это не по убеждению, а из сострадания, чтобы спасти караимов от преследования. Поступок Калмановича стал проявлением нравственного великодушия. Шапшал никогда не помогал евреям, более того, содействовал немцам в их поимке. В первые месяцы немецкой оккупации несколько сот евреев жили за пределами гетто по поддельным документам, в которых они значились караимами. Поскольку мужчины караима проходили обряд обрезания, у мужчин-евреев тем самым появлялся шанс избежать разоблачения. А темноволосые кореглазые и тоже могли с большей легкостью сойти за караимок, чем за полек или литовок. Считается, что Шапшал предоставил немцам список имен и адресов настоящих караимов из Вильны, дабы облегчить процесс ареста мошенников. Их изловили и отправили в Панары на расстрел. Через несколько месяцев после завершения массового вывоза в Панары Шапшал написал немцам письмо где сообщал, что ему приходят просьбы выдать справки о караимском происхождении людям, которые на самом деле являются евреями. Он предложил свои услуги по разбору всех сомнительных притязаний на караимское происхождение, на что немцы с благодарностью согласились. Управление по вопросам генеалогии, ответственное за расследование случаев сомнительного расового происхождения, задействовало Шапшала в качестве консультанта, Однако в ходе дебатов Калманович не отплатил той же монетой ни Шапшалу, ни его соплеменникам. В августе 1942 года аналитический отдел ОШАР выпустил новое распоряжение. Рабочие группы в осланде Риге, Вильне и Минске должны представить исследования еврейских гетто в соответствующих регионах как в прошлом, так и в настоящем. Поскольку в немецком языке слово «гетто» также обозначает И еврейскую общину приказ из Берлина выглядел весьма расплывчатым и невнятным. Предоставлять можно было почти любую информацию о местных евреях. Годхарт передал это задание Колмановичу и попросил подготовить материалы. Калмановича поразила горькая ирония: сперва немцы истребили евреев, а теперь желают их изучать. Хотят узнать высоту горы, которую сравняли с землей. Езвительно высказался он в дневнике. Научная группа Калмановича подготовила пять докладов. Три из них Калманович написал лично. Обзор истории литовских евреев, начиная со средних веков, и исследование еврейской общины в независимой Литве между 1918 и 1940 годами. Еще два доклада были по темам, которые Калмановичу были интереснее, чем немцам. Каталог 114 Виленских синагог, подготовленный раввином Авраамом, Нисаном и Офе и анализ истории и художественного оформления еврейского кладбища в Заречи, включая транскрипцию надписей со множества исторических надгробий. Калманович решил воспользоваться честолюбивым проектом о Шайер в собственных целях и подготовить эти исследования виленских еврейских достопримечательностей. Из опасений, что существовать им осталось недолго, он оказался прав пятым и последним стал доклад о нынешнем, устроенном немцами Виленском гетто, написанный доктором Маше Геллером. Для Годхарда, специалиста по иудаике из Ошайер, исследования Калмановича и его научных сотрудников служили сырым материалом, который он редактировал, переиначивал или попросту игнорировал в зависимости от собственных целей. По большей части он все же пользовался предоставленными ему сведениями, Однако вставлял в текст антисемитские комментарии и наблюдения. Например, он приводит статистическую таблицу Калмановича, где дана разбивка литовских евреев по роду занятий и добавляет собственное толкование. Евреи не трудились в тяжелой промышленности, поскольку были чедушни, ленивы и недисциплинированы. Они предпочитали работать портными, сапожниками и прочими ремесленниками. Эти занятия позволяли отвлечься в любой момент, Если подворачивалась возможность быстренько заработать спекуляциями или ростовщичеством. Годхард выбросил из текста обзор виленских еврейских политических движений, составленный Калмановичем, и написал этот раздел заново, добавив собственный вывод. Евреи большевики и враги рейха. Всё население Вильны придерживается мнения, что еврейские массы с энтузиазмом приветствовали большевиков. Христианское же население, напротив, возражало против прихода русско-советской армии. Коммунистическая молодежная лига полностью состояла из евреев. годхард в совершенстве освоил искусство подгонки еврейских исследований под нужды нацистского юденфоршунга и передал это искусство своему младшему коллеге Вилле Шеферу. Шефер переписал доклад «Еврейские кладбища и надгробия Вильны», превратив его в откровенно антисемитский текст. В еврейском искусстве украшения надгробных памятников почти отсутствует творческая составляющая, как и в еврейском изобразительном искусстве в целом. Декор и архитектура синагог не имеют никакой эстетической ценности, они примитивны, однообразны, обеднены и лишены стиля. Что касается еврейских кладбищ, когда стоишь перед ним, видишь выморочный хаос души еврейской расы. Сочетание подробных исследований и антисемитских толкований впечатлило берлинских чиновников из Ошар. Виленская группа удостоилась их особой похвалы. Представленная доктором Готхардом работа выполнена прекрасно. Она пространна и обоснована, особенно исследование гетто. К концу 1942 года Колманович приступил к работе над темами классической еврейской литературы и культуры рождение Моисея в еврейской традиции и история звезды Давида. Шефер, учившийся в докторантуре на теологическом факультете Берлинского университета, даже предложил коллегам из Берлина, что он напишет диссертацию по образу Моисея в раввинистических легендах с помощью еврейской рабочей силы. Однако предложение его отклонили на том основании, что диссертация должна основываться на оригинальных исследованиях, Они на трудах других, в особенности евреев. Немцы постепенно осознали, что в руках у них оказалась настоящая золотая жила – кагорта ученых и исследователей, способных по первому требованию создавать высококачественные работы почти на любую тему, да еще и бесплатно. К началу 1942 года сотрудники ОШАР начали использовать научную группу для подготовки исследований на нееврейские темы. Масонские ложи в Литве и очерки учреждений культуры в Вильни. Музеи, театры, крепости, церкви. Последний занимался круг, поскольку исследование учреждений культуры Вильны давало ему очередной повод для экскурсий за пределы гетто. Он встречался с католическими священниками, музейными работниками, собирал у них данные для исследования. Некоторые согласились предоставить тайники для вынесенных из ИВО книг и документов. Калмановичу труд невольника-ученого казался глубоко оскорбительным. Он шел вразрез со всеми идеалами и упованиями его юности. В молодости он учился в Германии, в университетах Берлина и Кёнигсберга, освоил тамошние методы критического подхода к исследованиям. Теперь же немцы искажали и предавали идею «висеншафт» науки с целью развития варварской расовой теории и оправдания массовых убийств. Раньше, будучи главой ИВО, Калманович верил, что современная наука послужит подъему и укреплению еврейского народа. Теперь же нацисты использовали собственные его научные познания для того, чтобы оправдать истребление евреев.